Сказка о том, как пришла осень. Пришла, пришла к полыновцам осень. Золотая, конечно, осень. А ведь на земле не бывает другой осени. Всегда золотая. Полыновцы были в поле. С утра до ночи убирали они урожай, готовились к зиме. И девочки, и мальчики помогали родителям, и дрова возили, и картошку копали, ленда-коноплю готовили для пряжи, солили огурцы. А в школе было пусто, никто в школу не приходил. Давно прошел знаменитый день, 1 сентября, а уроки никак не начинались. Татьяна Дмитриевна очень огорчалась ходила по дворам, уговаривала отдать детей в школу. «Да вот еще дров наготовим!» — отвечали полыновцы. Что было делать? Надо было ждать. И Татьяна Дмитриевна ждала. Все-таки она уговорила кое-кого отдать детей в школу. Особенно неохотно отдавали в школу девочек. Ведь надо было кому-то зимнюю пряжу прясть, да полотно ткать. Занимались этим девочки... У полыновцев ведь все было свое, домотканное. Татьяна Дмитриевна готовила школу к началу занятий. Мыла, чистила, скребла, а помогали ей дед Игнат и Лёля. — А Мишка-то где? — спросила Татьяна Дмитриевна. — Что-то его не видно. Дед Игнат махнул рукой. — Что такое? Куда он девался? — Ушел, — сказала, наконец, Лёля. — Куда ушел? — В солдаты. — Как? Что такое? А дело было так. Дед Игнат истопил баню, потащил туда Мишку. «Не хочу умыться!» — кричал солдатик на всю деревню. Но дед Игнат крепко держал его за ухо. Отмыл солдатик, отпарил. «Ухожу!» — сказал Мишка. «В солдаты!» «Не уходи, Мишка!» — просила Лёля. «Хватит, надоело! Возьму-ка я этот пустой мешок!» «Буду складывать в него военную добычу». И Мишка ушел с мешком под мышкой. Лля бежала за ним до самой околицы. «Когда же он ушел?» — спросил Татьяна Дмитриевна. «Вчера». Бродячего солдатика нашли на опушке леса. Он спал лежа на мешке. А мешок был плотно набит чем-то, а чем неизвестно... — Что у тебя в мешке? — спросил Татьяна Дмитна. Не могу знать, — по-солдатски ответил Мишка. — Это военная тайна. Так они пошли в деревню с мешком за плечами, в котором лежала военная тайна. Листья с деревьев сыпались им под ноги, шуршали под ногами. Осень пришла в Полыновку. Золотая осень. А ведь на свете не бывает другой осени. Всегда золотая. А в мешке это у Мишки были орехи. Настоящие, лесные, осенние орехи. Мишк собрал их, пока был на войне. И когда начались в школе занятия, военная тайна быстро раскрылась, потому что все ученики щелкали на переменках Мишкины, солдатские, настоящие, лесные, осенние. Орехи.